1. Доротея Крок сидел на веранде Белого дома священника и улыбалась, смотря на отблески света, мерцающий на поверхности моря около Эолхолмина. Лето выдалось потрясающе. Наверное, лучшее из проведённых Доротеи на острове Хитро. В представлении злых языков такая погода установилась по вине изменения климата. Они полагали, что в мире началось глобальное потепление и скоро снова придется строить Ноев ковчег. Но Доротея Крок перестала слушать выразителей подобных суждений. Хотя каких выразителей? Это одна Нура Стран, так говорила, служительница церкви с кислой миной, которая только что заходила к ней в гости. Самый унылый человек на свете. незамужняя и вечно недовольная всем, и вся Нура теперь еще взялась причитать и насчет нового запрестольного образа. «Спонсировать церковь? С каких это пор капиталы стали принимать решения за Господа?» Доротея могла бы с ней согласиться, но знала, что церкви необходим ремонт. Новая крыша, покраска стен, А идущих от государства средств и близко на всё не хватает. Подарок церкви от благополучной части их общины не помешал бы. Хитра. Это прекрасный остров недалеко от побережья трён де где Доротея Крок прожила всю свою жизнь. От природы хитрой по-прежнему захватывала дух. Один только запах водорослей чего стоит. На волны, разбивающиеся о берег, можно смотреть бесконечно. Словно Господь, взяв лучшие из своих творений, создал место, которое должно было быть раем на земле. Свет, море, голые скалы, продуваемые ветрами деревья. Свобода, благодать, несмотря на то, что сейчас идиллия этого маленького острова нарушена. Семьёй которая так много работала, что теперь у нее больше денег, чем у всех жителей Норвегии вместе взятых. Хенри приц Основатели владели с компанией Royal Arctic Salmon. Когда-то он был обычным крестьянским мальчиком, а теперь мультимиллиардер, один из богатейших людей в стране, сказочный лосось у берегов Трён-де-Лага. И далеко не все считали такое положение дел справедливым. «Неужели этой семье всё мало? Они и церковью хотят завладеть!» Доротея крок покачала головой. Эта безнадёжно унылая служительница церкви, которая пришла без предупреждения, омрачив столь прекрасный день, вызывала у дороте раздражение. Но... «Нет, это не должно её беспокоить». Пожилая женщина поднялась из кресла, освещенная лучами солнца, и убрала со стола кофейные чашки и пирожные. Часы за окном показывали без пятнадцати одиннадцать. Наверное, рановато для рюмочки Портвейна. Нет, вовсе нет. Теперь, когда старый священник отправился в путешествие к Господу, она решала это сама. Она вынесла бокал на палящее солнце, когда её телефон на столе завибрировал. «Да что ж такое, а? Неужели нельзя посидеть спокойно? Она уже приготовила кроссворд и всё такое». Вздохнув, дороте нажал на зелёную кнопку. дороте слушает. Э, можете подойти ко мне?» Голос нового священника звучал в Точности, как всегда. Нервно, взволнованно, но сейчас, возможно, даже более обычного. Она подметила это в нём ещё в первую их встречу, ведь священники должны успокаивать людей, а не заставлять их нервничать ещё сильнее. Разве нет? Но, несмотря на это, в итоге он прижился. Молодой, городской, нужно дать ему пару лет, и даст бог, он обретёт спокойствие. Но вот прошёл почти год, а он по-прежнему казался маленьким мальчиком, не знавшим, на какую ногу опереться. «Вы должны прийти. Кое-что случилось». «Ну что, куры опять сбежали. Вы же знаете, что они могут свободно гулять, вернуться, когда сами захотят». «Что? Нет-нет, я не об этом. Это насчёт нового запрестольного образа. Вы должны посмотреть сами. Вы дома? Сможете подняться сюда?» Вздохнув, Доротея поставила бокал на стол. «Сейчас? Да, сможете. А до вечера это не может подождать? Нет-нет, мне кажется, нас кто-то наказывает свыше». «Говорил я, не нужно было соглашаться на этот дар!» Юный священник словно готов был вот-вот расплакаться. «Дайте мне две минуты. Хорошо, я в ризнице!» Доротея Крок убрала со стола бутылку и бокал и пошла в прихожую за своей соломенной шляпой. Видимо, отдохнуть ей сегодня не судьба. Сначала это женщина из церкви с кислой миной, теперь священник на нервах. Может, уже пора ей отсюда переехать в пенсионерскую квартиру в Филане, которую ей предложили? Да, надо об этом всерьёз подумать. Только она взошла на лестницу, как заметила вдалеке чей-то силуэт на кладбище, отчего вся съёжилась. «О, нет!» Разве это сегодня? Она кинула беглый взгляд на телефон. 16 июля. Конечно. Доротея не хотелось смотреть, но и не делать этого она не могла. Анита Хольман. Мама у пустой могилы. Три года назад. Здесь, на их безопасном острове. Её сын должен был вернуться домой на велосипеде от друга, и с тех пор никто его не видел. Юнатан Хольман. Восемь лет. Доротея стало стыдно За то, что она не сделала этого раньше. Не подошла поговорить с ней. Потерять сына? Ну, знаете что. Она же из трион лага и привыкла не лезть в чужую личную жизнь, но теперь уже с нее хватит. Три года и никаких следов мальчика. Нет, с этим нужно что-то делать. Доротея надела соломенную шляпу и пошла быстрыми решительными шагами через кладбище.